Глава одиннадцатая. Лабиринт. На следующий день они пили чай на лужайке в усадьбе. Судья Лоббит настоял, чтобы владельцы, как он их называл, Дауэрхауса, присутствовали в тот момент, когда прибудет эксперт по искусству. Старик стремился сделать все возможное, чтобы развеять мрак, окутавший поместье, и поскольку сам Джайлс выразил желание продолжать жить, как ни в чем не бывало, судья еще больше стремился помочь в этом. Мистер Кэмпион, разумеется, также сопровождал двойняшек, как и глупыш. Они долго сидели за чаем и встали, лишь когда пробило шесть часов». Солнце садилось за домом, последний отблеск желтого света сиял над садом, золотя зеленые листья и согревая светло-коричневые стволы деревьев. Ощущение покоя и чувство удовлетворения вечером окутали людей. Разве здесь не хорошо? с энтузиазмом вопрошала Изопель. Кемпион проследил за ее взглядом, который скользнул вдоль широкого, окруженного кустарником газона, через высокие деревья к парковой зоне. «Здесь просто очаровательно», — ответил он. «Но я знал человека, сказавшего, что страна без разбросанных всюду бумажных пакетов — это не страна. В то время он был миллионером, заработал все свои деньги на производстве заливного из угрей. Единственная страна, которую он знал, — это Бернам Бичес и Эппинг, куда он катался на дни банкира. Когда он разбогател и купил большое поместье в Сурее, ему там не очень понравилось». Он кошмарил весь штат прислуги, пока один из секретарей не придумал доставить в поместье полтонны апельсиновых корок, скорлупу арахиса и множество бумажных пакетов. Место полностью преобразилось, и с тех пор старикан жил там припеваючи. Все дело в идеалах, знаете ли. Как насчет прогулки по поместью? Судья Лоббит поднялся со своего шезлонга. «Джордж поведал мне, что на восточной стороне парка есть лабиринт». «Еще как есть», — отозвался Джайлз, — «хотя, боюсь, он не в лучшем состоянии, его не стригли уже около года». «Но он все еще там», — сказала Бидди, — «пойдемте и посмотрим на него». Они двинулись по лужайке к мощенной дорожке. Та, окруженная низкими изгородями, вела через парк ко второму, самому крупному фруктовому саду и огороду на восточной стороне. В дальнем конце широкой полосы травы, над которой высились фруктовые деревья, они увидели лабиринт, еще не доходя до него. Густые тисовые кусты, высаженные в форме квадрата, некогда были аккуратно подстрижены, а теперь превратились в неровные заросли. «Он довольно большой», — повела рукой Бидди. «Тянется вниз по всему полю с одной стороны, а в конце есть дорожка. Мы часто играли здесь, когда были детьми». Она повернулась и обнаружила, что разговаривает лишь с мистером Кемпионом. Судья Лоббит шел впереди, Джайлз и Запель отстали, а Марлоу и вовсе отказался идти. Стоило Бидди увидеть рядом Кэмпиона, как ее лицо посерьезнело, и она взяла молодого человека под руку. — Ты ничего нового не узнала о святом Свитине или о красной шахматной фигуре? — спросила девушка. Рука Кэмпиона сжала ее руку. — Бидди... — Обещай мне, — тихо проговорил он, — никогда и никому не говорить о красной шахматной фигуре. Никогда. Обещай мне. Она возрилась на него, в ее глазах мелькнул страх. — Не волнуйся, дорогая, — ободряюще улыбнулся Кэмпион. — Тут не о чем беспокоиться. Но ты должна пообещать. Он и не пытался скрыть серьезность своего тона. — Я обещаю, — кивнула она. «А как же Джайлз?» «С ним все в порядке. Он мудр и даже между нами не будет упоминать об этом». Тут мистер Кемпион, позволил своему бессмысленному выражению лица на миг исчезнуть. «Послушай, Бидди, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что я втянул тебя в это?» Она бросила на него один из своих острых вопросительных взглядов. «Значит, ты думаешь, что святой Свитин как-то связан с другим твоим делом?» Мистер Кемпион на нее не смотрел. «Разве связан?» — переспросил он, но как-то растерянно и без убежденности. Крик судьи Лоббита заставил их обоих поднять глаза. «Это вход в лабиринт!» Старик стоял у тисовой изгороди, его легкий фланелевый костюм резко выделялся на мрачном фоне. «Верно!» — крикнула в ответ Бидди. «Боюсь, местами вам придется продираться сквозь заросли». «Хотите, расскажу, как найти обратный путь?» «Нет, я выберусь сам!» Сказав так, он исчез внутри с криком, лишь слегка приглушенным живой изгородью. «Это будет легко!» «Мою собственную экскурсию, — говорил мистер Кемпион, которую пропустит наш импульсивный друг, лично проведет величайший из ныне живущих экспертов баратрии, тригонометрии и движении Киба-Кифт за небольшую плату...» «Нашли центр, мистер Лобет! крикнул Джайлс, подоспевший вместе с Изопель. «Как раз ищу!» — ответ пришел из середины густого квадрата тиса. «Он не очень зарос. Здесь должно быть много птичьих гнезд». «Они не любят тисовых деревьев», — заметила Бидди. «Я не верю, что где-то здесь середина», — раздался голос судьи. «Вы идете?» «Идем», — отозвался Джайлс. «Главное, все время поворачивайте налево!» «А ну, не жульничать!» — смерил его холодным взглядом мистер Кэмпион. «Не забывай гордый девиз нашего колледжа! Что сказали бы мальчики из колледжа Святой Агаты? Цвети, фауна!» «Что означает, конечно же, растите, маленькие звери!» Джайлз собирался возразить, когда Бидди, которая смотрела в ту сторону, откуда они пришли, прервала его. «Смотрите-ка, вот и он!» Они обернулись и увидели Марлоу, спускающегося к ним по тропинке. А рядом с ним, улыбаясь и беспрестанно болтая, важно вышагивал мистер Фергюсон Барбер. «О, теперь я его вспомнила!» — со смятением отметила Изопель. «Тот зануда, что подсел к нам за столик на Эльфантине. Вы только взгляните на лицо Марлоу!» Остальные улыбнулись. Отвращение молодого американца к собеседнику было очевидно. Его проницательное смуглое лицо выражало сомнение, и он даже не пытался встрять в поток слов мистера Барбера. Эксперт нес под мышкой большой кожаный футляр, но даже он не мешал турку активно жестикулировать. «Привет!» — прошептал Кэмпион Джайлзу. «Наверняка он привез пару картин на продажу». «Держу пари, Барбер уверяет, что они кисти Котмана». Всякий раз, видя такую вот кожаную коробку, я говорю «Привет! Великий покойник снова взялся за старое». К этому моменту Марлоу и эксперт уже приблизились. Мистер Барбер степенно поклонился дамам, а, узнав кемпиона, поприветствовал его как родного брата. «Мы снова встретились, мой друг!» — прогрохотал он. «Вы думаете, я вас не помню?» — продолжал он тем же порывистым ревом. «Но я никогда не забываю ни имен, ни лиц!» «От меня ничего не ускользнет! Нет-нет, не напоминайте мне, я сам! Вы назвались мне как раз, когда я уходил! Ах, да, вот оно! Вспомнил! Мистер Мемориал! Альберт Мемориал!» Все осуждающие посмотрели на Кэмпиона. Тот, казалось, нисколько не смутился. Как нелепо, с моей стороны, я случайно назвался неточным именем. Меня зовут Кемпион, Альберт Кемпион. Легко было спутать. Хоть он и поддерживал идеально серьезный вид, остальные все же изменились в лице, и турок подозрительно взглянул на них. Бидди покраснела и легонько пнула мистера Кемпиона, чтобы справиться с негодованием. «Желаете видеть судью Лоббита, не так ли?» обратилась она к мистеру Барберу. «Он изучает здешний лабиринт. Я сейчас его позову». Мистер Барбер, казалось, заинтересовался. «Лабиринт? Ах, да, теперь я вижу. Все в кустах, как говорят австралийцы». «Что ж, все мы сегодня в некотором роде украшение этого сада», — обронил мистер Кемпион. Марлоу спешно представил остальных, и Джайлз вежливо поинтересовался, хорошо ли гость сюда добирался. «Великолепно!» Мистер Барбер протянул ему пухлую руку. «Я и не думал, что вы забрались так далеко. Вот почему я немного опоздал. Затем угодил в полицейскую засаду прямо на дальней стороне перешейка, который соединяет это место с материком. Я так и не понял, за что меня остановили. И то же самое заявил полицейскому. На главной дороге, да, я еще понимаю, но на въезде в маленькую деревню в этом нет никакого смысла». «Хотя, постойте, отчего же? Понимаю!» Его лицо расплылось в улыбке. «Они защищают судью Лоббита!» Как только он это произнес, так сразу понял, насколько бестактно прозвучало последнее замечание. Едва он открыл рот, чтобы усугубить ситуацию извинениями, как вмешался Кэмпион. «У вас есть права?» — спросил он. «Для нас это немаловажно», — продолжил он со смущающей серьезностью. Фонды полиции довольно скудны. Нам нужен хороший штраф или два, чтобы снова встать на ноги. Или хотя бы пять шиллингов», — отметил он задумчиво. «Какая шутка! Какая шутка!» — мистер Барбер громко рассмеялся. «Но я в порядке. Я ведь неприкосновенен во всех смыслах слова». «Да, я тоже шучу», — добавил он с некоторой гордостью. «Ну где же папа?» задался вопросом Марлоу, которому, кажется, уже надоел этот лабиринт. «Эй, папа, еще полминуты и вылезай!» Его ясный голос разнесся во все концы залитого солнцем сада. В том месте, где он стоял, создалось эхо, и его собственные слова насмешливо загуляли по полям. Ответа не последовало. «Он заплутал», — предположила Изапель. «Заблудился, должно быть». «Идем туда, нужно вывести его», — сказала Бидди. «Держу пари, он так и не нашел центр лабиринта». «Но это невозможно», — качнул головой Джайлз. «Я прокричал ему, как оттуда выбраться. Позови еще раз Марлоу». «Эй, папа!» — крикнул тот. «Ну, серьезно!» — еще больше повысив голос. «У тебя посетитель! Пора выходить!» И снова единственным ответом было эхо. «Надеюсь, с ним все в порядке?» В глазах Изопель мелькнул испуг. Ее тревога передавалась от одного к другому. Кемпион поспешил к проему в тисовой изгороди. «Мистер Лоббет!» — улыбка сошла с его лица. «Ответьте нам, пожалуйста! Вы нас пугаете!» Теперь они слушали с еще большим беспокойством. Растущее предчувствие опасности все больше и больше проникало в их сознание. «Он не отвечает!» — отметил очевидная мистер Барбер. Бидди поспешила вперед. «Идем, Джайлз!» — воскликнула она. «Уж мы-то сможем найти путь сквозь лабиринт. Я пойду прямо в центр, а ты обследуй тупики». Она исчезла в зеленой твердыне, Джайлз шел за ней по пятам. Остальные, собравшись у входа в лабиринт, слушали, затаив дыхание. из не выдержав напряжение, внезапно позвала пронзительным и умоляющим голосом. «Папа! Папа! Ответь мне!» Марлоу сильно побледневшим лицом обнял сестру. «Это безумие», — сказал он. «Он должен быть там. Другого выхода оттуда нет, не так ли?» «Не думаю, что есть», — Кэмпион заговорил с непривычной серьезностью. «Из лабиринта всегда выход только один». «Я здесь, в центре!» — голос Бидди заставил его замолчать. «Его тут нет, Джайлз!» «Ищу! Дайте мне полминуты!» — ответил ей голос брата. — Пока безуспешно. Попробуй проверить ложный выход из центра. Поиск продолжался в лихорадочной тишине. Мистер Кемпион, который до сих пор бесполезно торчал перед входом в лабиринт, теперь повернулся к Марлоу и Изопель. Вы обойдите с той стороны, — распорядился он, — а я с этой. Возможно, он нашел какой-то проход. — А что делать мне? — спросил мистер Барбер, — «Вы останетесь здесь и крикните, если увидите, что кто-то выходит», — велел Кэмпион и двинулся в обход лабиринта с восточной стороны. Он с трудом перелез через изгородь и пошел по канаве у поля. Минуты летели точно секунды. Кэмпион наткнулся на Марлоу, который как раз огибал четвертую сторону тисовой головоломки. По их лицам было понятно, что оба не преуспели в поисках. «Бред какой-то». Бухнул Марлоу, словно отвечая на невысказанный вопрос. «Мы явно нервничаем из-за ерунды. Стены в лабиринте жесткие, как стенки холодильника, и оттуда нет других выходов. Отец должен быть внутри. Он просто нас разыгрывает. Думаю, он не понимает, насколько мы встревожены». Но по его тону было ясно, он сам не верит в то, что говорит. «Вернемся к остальным». Мистер Кемпион казался ошеломленным. «Он, вероятно, уже с ними». Легкие шаги позади заставили обоих обернуться. Их догоняла Бидди. Ее лицо было бледным, карие глаза, потемневшими и испуганными. «Альберт», — сказала она, часто дыша, — «он исчез. Мы с Джайлзом прочесали весь лабиринт и не нашли ни следа. Он как сквозь землю провалился».